Глава 31. Мы доспорились до хрипоты вдвоем с Настей, отстаивая позицию, что ребенка ни в коем разе недопустимо втягивать. Пусть хоть сто раз ее отец подлец, мерзавец и недостойные капли доверия тип. При этом Настя, забываясь так, периодически притискивала к себе щенка, что он начинал негромко покряхтывать. Сергей и Макс же бессердечно доказывали нам, что не убудет от девчонки посидеть в заперти. Ведь как ни пойди, вредить ей никто не станет. А хоть какая-то гарантия, что-то реально ценное для Руслана, залог нам необходимо. Наше препирательство остановило вмешательство молчаливого Демы. «Девчонки правы», — веско обронил он. Но «Ну, ясен, красен, ты на Насткину сторону!» В запале начал лихо, но друг остановил его жестом. «Сам-то мозгами раскинь, лихо!» У нас до полнолуния времени всего ничего осталось, а провернуть все нужно строго до него. Сказал и со значением так посмотрел в глаза Максу, а потом Киберу. Выходит, они что-то не договаривают. Это меня касается или проблем, каких-то с оборотом. Я так понимаю, что лаборатория не за углом расположена. Да и девочка не рядом живет. Вести ее, искать два надежных места, тогда когда нам. «Нужно о вооружении позаботиться, изучить тщательно будущего противника, местности, сам объект». «Почему два?» «А какой смысл вообще в прятках, если София жучком и девочка будут в одном месте?» «Зараза!» Кратко оскалился и как-то виновато зыркнул на меня Макс. «Я об этом не подумал». «Вот именно!» «Подключилась я. В запирании и сокрытии меня нет смысла». «Руслану не составит труда найти где угодно». «Это если будет кому искать». Мрачнее буркнул Макс. «Ладно, прав ты, Дема, но по-любому София с Настей в стороне шифруется. С нами не лезут никуда». «Согласна не лезть только в том случае, если я буду за на подхвате», категорично заявила Настя. «Не пытайся рычать на меня лихо. Куда мой мужчина, туда и я». «Но серьезно, парни, у меня никого, кроме вас». «Или я с вами, или никак». «Кто-то же должен будет движок под парами держать, кто же знает, как там пойдет». «Чего, боевиков пересмотрела? Ай, хрен с ним, дело твое». Наконец перестал хмуриться Макс. «Значит, так тому и быть, пока решаем, что ты наш водила». «Дальше по конкретизации плана видно будет, а тебе, София, снимаем хату» где ты сидишь ровно на попе и дожидаешься нас с победой». «Но!» — начала я, но Макс на меня натурально рыкнул, зверски обрывая. «Без «но!» Я согласился не брать в залог девчонку. Но вот и ты соглашайся, значит. Вот на кой ты нам в драке? Отвлекаться и прикрывать тебя?» «Ну, ладно». Смирилась я, осознавая, что действительно какой из меня боец-то. «Я ведь врач, мое дело лечить и спасать, а не наоборот». Но что если... Если не вернемся, не очкуем их, хату тебе с учетом этого искать будем. С надежным подвалом, если надо будет, оборудуем по-быстрому запорами. Спостишься и присидишь там свой первый раз. А дальше сможешь наши дома по стране смело использовать. В каждом на такие случаи все оборудовано. Лихов вскочил со своего места и перешел на торопливо деловитый тон. Блин, надо еще к нотариусу смотаться. Кстати, дарственное сварганить, а это тоже время. Так что, сидим тогда отдел, не в проворот. Кебер, давай сначала адрес местного нотариуса пробей, потом глянь, что сдают. Настя, дема, пожрать сворганить что-нибудь, а то у меня скоро брюхо к позвоночнику прилипнет. София, пошли твой телефон возбуждать. Надо тебе бабки все мои перекинуть жить-то на что-то надо будет дальше. Мой телефон? Удивилась я и пошла следом за ним. «Он все это время у тебя был?» «Ага», — только ответил Дилда, действительно извлекая и сам гаджет, и зарядку из бокового кармана своей спортивной сумки. «Давай запускай, приведу тебе все наши семейные капиталы». Хм, «Что прям капиталы?» Усмехнулась я, смущенно, ощущая неловкость. «Нет, подарки мне щедрые тот же час дарил и денег давал. Иногда прямо-таки навязывал». «Но вот это вот все семейные капиталы...» «Ну, пожить на первое время, не ужимаясь, должно хватить. И потом от бригад наших капать будет», — ответил лихо, тыкая в экран своего телефона. «Какой банк к рабочему номеру привязан?» «А что за бригады?» — спросила, ответив на его вопросы. «Мне почему-то только нечто криминальное в голову лезло. Разные, в основном, тачки гоняют из Владика и запчасти везут на иномарки. «Сейчас с этого неплохо капает, санкций же прямых поставок нет», — пояснил Макс, и мой телефон тренькнул, сообщая о переводе. «Раньше мы сами мотались, а потом уже осели, занимаемся только подбором по сети нужного. А мотаются наемные ребята». «Ого!» — опешила я, увидев сумму перевода, и вскинула глаза на Лиха, не зная, что и сказать. «Зараза, а все сразу не варик перевести!» Раздраженно пробормотал Макс, продолжая тыкать в экран. «Лимит, сука, суточный!» «Это не все?» Шепотом удивилась я, смущаясь окончательно. «Тут и так все мои кредиты закрыты, еще на отдых съездить». «Ну так закрывай не парься на эту тему!» Небрежно махнул рукой мужчина. «Или ты думала, что тебе нищеброд какой-то на всю жизнь в пару достался?» «Я не...» Даже плечами передернула, не понимая, как и реагировать. Никогда не придавала этому особого значения Сказала и осознала, что кривлю душой немного Я считала себя не меркантильным человеком, но у мужчины Неспособного хоть в ресторан меня сводить, вряд ли был шанс привлечь мое внимание Не мечтала о неприлично богатом принце, что явится и снимет с меня все финансовые проблемы Но и впускать в свою жизнь какого-нибудь нищего неудачника тоже не была готова Делает ли это меня расчетливой? Может быть. Но я привыкла сама впахивать, чтобы заработать. И придерживалась мнения, что здоровый мужчина, мой ровесник, может быть совсем без средств только в случае склонности к тотальному безделью. Конечно, в этом щедром предложении Макса был изрядный элемент позерства и желания произвести на меня впечатление. Но ему эти деньги нет, богатых родителей достались, он их не украл, а честно заработал. Так что я признавала за ним право на эффектный жест. Дарить чужое, то, что тебе ничего не стоило, или заработанное своим горбом, как говорится, абсолютно разные вещи. «София, ты чего зависла?» Щелкнул пальцами лихо, выводя меня из задумчивости. «Говорю, давай, кибер, просто тебе доступ к моему счету наколдует, и гонять бабки не придется. Мне только и осталось, что пожать плечами и предать ему свой телефон». Макс ушел из отсека в кухонный, откуда доносились голоса остальных. А я так и осталась сидеть на краю кровати, чувствуя себя какой-то оглушенной, что ли. Макс, Настя, Дема, Сергей – все они люди, пусть и не только, но те, кого я едва знаю. И они спокойно, так без истерик и суеты, собираются полезть в пекло, откуда запросто могут не вернуться. Ради меня. Нет, все понятно, и мы самим дышать станет легче, зная, что мерзкая лаборатория с облюдками в ней работающими перестанет существовать. Но все же это во мне жучок, который позволяет обнаружить всех. Однако никто не выставил меня вон, не избавился от такой опасной обузы. Никто даже косо не глянул ни разу, не дал почувствовать себя ходячим балластом. Они просто собираются взять и решить эту проблему радикально вместе, как делали всегда. «Мне все еще непонятна тема с этой нерушимой парностью, которая вроде как объясняла энтузиазм конкретно Макса, но это никак не отменяло чувств, которые я начала испытывать и к нему, и к остальным. Я больше ни капли не злилась на Лиха, что своим случайным появлением втянул меня в этот мир опасности. Он как раз видится спасением моим, потому что жутко и подумать, что было бы». Разменись мы в жизни с ним, но не с Русланом. Если сволочной большой босс велел отныне охотникам отправлять на опыты всех таких, как я, то почуял бы Руслан ауру оборота Демьяна тогда в клинике или нет, но дорога у меня была бы одна, разве что попозже, еще и переспать с ним умудрилась бы. Поддавшись непонятному порыву, я вскочила с кровати и почти влетела в кухонную зону. Лихо стоял около стола, оперевшись на него ладонями, глядя в экран ноутбука, сидящего рядом кибера. Я обняла его со спины, обвив руками и прижавшись щекой. Стиснула так крепко, как только могла. «София?» – спросил в неожиданно повисшей тишине Макс чуть встревоженно. Тут же накрывая мои ладони на своей груди одной своей, я услышала, как ускоряется ритм его сердцебиения. «Я спасибо тебе, всем вам спасибо огромное!» «Ты из-за бабок, что ли?» Как будто насторожился лихо. «Нет, балда ты, София, что он должен был еще подумать? Деньги ни при чем. Спасибо, что вы у меня появились». «Хм...» Явно задача, нахмыкнул Дилда, но быстро нашелся. И, повернув голову, спросил шепотом, который, само собой, услышали все. «А можем мы в счет этого твоего спасибо по-быстрому смотаться в спальню?» «Ну, лихо же!» — воскликнула в сердцах отмершая Настя, а парни зафыркали. «Ну, такой момент испоганил!»